19. Как ты понял, что это я? Не все в доме знают, как кота зовут. Не все, надо полагать, гости, Лина и Александр. Любопытно, что натворила здесь Лина, если Сергей так здорово обозлился на вошедшего. В комнате, как обычно, сумрак, образованный приглушенным светом настольной лампы. Тихо, уютно, усыпляюще. Если б еще Сергей не держал меня обеими руками так, будто боится, как бы я не свалилась с кровати. Сумел ведь посадить на край постели, да так шустро, что у меня шлепки свалились с ног. Он все пытался, словно ненароком, прижать меня к плечу, чтобы полностью прислонить, а я боюсь, что ему больно. «Значит, ты все-таки была здесь вчера ночью?» Задумчиво сказал Сергей. «Была». Ты, видимо, раскрылся и очень мерз. Мы с тобой даже разговаривали. Ты, значит, совсем ничего не помнишь? Угу. Присматриваешь, значит. Ну, не только я. Андрей с Вадимом тоже заходят время от времени. Разве Андрей не сказал тебе, что мы, ну, решили дежурить около тебя? Это так необходимо? Сегодня я точно не замерз. Зато температуришь. «Или ты имеешь в виду, что мне бы неплохо уйти?» И я попыталась сползти с постели и почему-то даже обрадовалась, когда он то ли раздраженно промычал, то ли рыкнул и снова придвинул меня к себе. Он нависал надо мной и чувствовалась уже жутко довольный, а я ощущала себя в его руках совсем маленькой и боялась вздохнуть лишний раз. Хотя один раз даже с отчаянием подумалось, Хоть бы спал, что ли, настоящие кошки-мышки. И как теперь сбежать? Отпусти меня, сердито сказала я, снова завозившись и стараясь сползти с кровати. Захотела, легко удержал на месте. Зачем? Полотенце возьму, ты весь мокрый от пота. Не сбежишь? Поднял голову, смотрит на меня насмешливо, вроде как поймал и рад, что я здесь. Одному ночь не коротать, есть, поболтать с кем. У меня дежурство два часа. Нарочито по деловому отрезала я. Так что никуда не денусь. Отпускай давай. Не хочу, заявил он. Ты прохладная, с тобой приятно сидеть рядом. Нахал, пусти! Он засмеялся и осторожно спустил меня на пол. На подгибающихся от пережитого напряжения ногах я подошла к столику. Заранее приготовленное на всякий случай полотенце слегка смочила в тазу и выжило хорошенько. Обернулась к Сергею. Фыркнула, не удержавшись. На кровати сидели двое зеленоглазых. Он и Стах. И оба на меня сияли этими своими зелеными глазами. Банда жизнерадостных хулиганов. Снимай футболку. Снимай сама. Чуть не мурлыча, как Стах, отозвался хозяин дома и поднял руки. Шутит, а сам весь потный, капля за каплей по щекам стекают медленными ручейками и по телу от шеи, и ручьями, и разводами. Что делать? Отложила полотенце и принялась снимать с него прилипшую к телу футболку. Да, здесь он прав, самому снимать ее взмокнет еще больше. Я сделала удобнее, начала скатывать края футболки кверху. Сначала шло хорошо, потом волосы запутались. Вскатки позади. Пришлось одним коленом встать на кровать и освобождать волосы. Торопилась. Поднятые руки устают быстро. Но ничего, у него руки даже не дрогнули. Потом уже, когда по всему телу стало одновременно края футболки поднимать, сообразила. Все правильно. Он же в кресле ездит, редко используя моторчик. Постоянно руками работает. Сильный. Начала скатывать уже на груди. Взглянула на него. А он улыбается. «Чего?» и отступила, чтобы понять, что делаю не так, и прикусила губу, какое у него тело. Быстро принялась стаскивать футболку, чтобы не заметил, как я разглядывала его. Какой он сильный. Если б не ноги. Хорошо, что здесь почти темно. Я чувствовала, как мое лицо заливает краской, и заторопилась снова. Пальцы изредка скользили по его горячей коже, такой же жаркой, как мое лицо, как будто спички чиркаю. Коснулась, сама вспыхиваю. Наконец тащила ему футболку через голову. Тряпка и есть тряпка, влажная. Отбросила куда-то в сторону, на стул. Потом заберу в ванную. На первом этаже. Там у них стиральная машина. Руки опустил все-таки с облегчением. Блестит, будто только что с дождя. Влажное полотенце снова как в прошлый раз прижал к лицу вместе с моими руками. «Хорошо, как прохладно. Долго не держи, согреется. Не так хорошо будет», – машинально предупредила я и предложила. «Давай я еще за одним полотенцем сбегаю. Его будешь к лицу прикладывать, а этим я тебя полностью оботру. Не сбежишь. Рано еще», – подразнила его. Потихоньку уже соображала, что легкомысленным тоном с ним разговаривать гораздо удобней. Шутливый разговор мне и понять легче. «Ладно, беги». «А чего бегать? Ванная комната. Вот она». Взяла, кроме его полотенца для лица, еще одно лицевое, отдала ему, а сама взялась обтирать тело. Он что-то проворчал, что ему никто не хочет песенку про щёки спеть. Я немедленно отвернулась, чуть не засмеялась. «Это он что, так вчерашнюю ночь запомнил?» Снова на кровать коленями залезла протереть спину. Только протёрла, только высушила вторым сухим полотенцем, как Сергей, не оборачиваясь, спросил. «Сделаешь массаж, как вчера?» «Ну, я не очень умею делать его. Так, если помять только». — Помять, конечно, помять, — обрадовался он. — Так, что-то я не поняла, — заглянула ему в лицо. — Ты чему радуешься? Ты спать должен, сил набираться, а сам почти прыгаешь. Как помнешь, сразу спать. Клятвенно пообещал он, а в зеленых глазах такие всполохи, такие черт-синята прыгают. Что еще придумал? Ну ладно, смотри. Я ведь тоже могу кое-что придумать. Залезла на кровать снова, встала на коленях за его спиной. Убрала влажные волосы, спустив их ему вперед. Начала с плеч. Они приподняты. Самый главный признак, что напряжен. Пока лопатки обрабатывала, плечи расслабились. Пальцы устали быстро. Надо бы потренироваться. И объект подходящий есть. Улыбнулась. Прежде чем закончить массаж, еще раз промяла мышцы плеч и ближе к ключицам. Только хотела сказать, все, мол, закончила с массажем, как Сергей вдруг... Мягко повалился на меня спиной, его голова оказалась на моем плече, щека к щеке. «Ты что?» – испугалась я и застыла, услышав размеренное дыхание. уснул Мамочки, уснул И снова я в таком положении, что зайти сюда мужчины смех ведь будет. Впрочем, сейчас-то я могу его устроить до появления Андрея. Так для начала осмотреться». Сергей спит на моем плече, чуть повернувшись ко мне. Придется некоторое время не двигаться, чтобы заснул крепче. Иначе он вздохнул во сне и, чуть пошевелившись, уткнулся носом мне в шею. Сердито подумалось, что он неплохо устроился, как в кресле. Но невольно и улыбнулась. уж пригрелся как. Кстати, а пригрелся. Сон сном, а ведь так замерзнет быстро. Стараясь лишний раз не двигаться, я... Не занятой рукой потянула одеяло позади нас. Хорошо, что не на нем сидели. Легко протащила за угол одной же рукой вокруг Сергея и осторожно дотянула укрыть его спереди. Выдохнула с облегчением. Получилось. Теперь надо думать, как уложить его до прихода Андрея. Ему хорошо. Посапывает мне в шею. А мне, думай теперь, голову ломай. Впрочем, ломать ее долго не пришлось. Поневоле, вспоминая прошлую ночь, подумала о том, как хотела послать к ребятам Стаха, чтобы выручили меня из, объ... о, из капка, на котором стали руки Сергея. Я тогда послала за котом призрачные травы. Живу как будто по инерции. А ведь давно закралась мысль попробовать несколько иначе использовать силу здешних мест. Вот и оказия. Стараясь не шевелить головой, я подняла свободную руку и представила. Не могу сказать, чего было больше испуга или изумления, когда представленное мной вдруг осуществилось именно так, как я хотела. Пальцы будто вошли в плетье хмеля. Посомневавшись немного, хмелевая ветка оплела мою руку до плеча, словно обняв узорными листьями. Затем из-под листьев вылезли мелкие сиреневые цветы мяты, Прохладный аромат я учуяла сразу. Теперь я пошевелила этой вооруженной рукой и мягко опустила ладонь на светловолосую голову Сергея. Сначала я очень сильно напрягалась, боясь, что призрачные травы и цветы исчезнут. Но в одну секунду вдруг обнаружилось, что я думаю о Сергее, а не о травах. А рука все равно остается в плетении успокаивающей зелени. И теперь я смелее принялась гладить его по голове, мысленно усиливая действие призрачных трав. Спи, засыпай, хороший мой, спи, засыпай. Крепко-накрепко, пусть тебе приснится, как ты бежишь вместе со мной по той овражной тропке, бежишь, легко ступая на собственные ноги, прыгаешь время от времени с одного овражного уступа на другой, перепрыгиваешь через бьющие снизу ключи, И тебе хорошо и радостно. Спи, мой маленький. Век бы так гладила его по волосам, завораживая неизвестным, но легко подчиняющимся мне колдовством. Но на коленях стоять тяжело, особенно когда приходится удерживать такой вес, как у Сергея. Правда, сейчас его расслабленность оказалась благом. Когда стало понятно, что он не просто заснул, а провалился в беспробудный сон, Я подтащила к нам две большие подушки и бережно положила их ему под голову, а потом попятилась назад на другой край кровати, постепенно опуская и укладывая его. Хмель развеялся туманной дымкой, втянув в нее и соцветия мяты. Все, только ноги свисают. Но это не страшно, главное, что мужчины посмеиваться не будут при виде еще одной странной картинки». Век бы смотрела на приглушенный полумрак, мягкие линии его лица, поразительно юного и поразительно взрослого, очень спокойного, без привычного намека на раздражение из-за постоянной боли. Затаив дыхание, я легонько провела кончиками пальцев по его щеке. Кожа сухая, теплая, спит. Села рядом, хорошенько подтолкнув одеяло вокруг спящего, И задумалась, судя по настенным часам, до конца моего дежурства осталось полчаса. Надеюсь, если я подремлю эти полчаса, случись, что с Сергеем, услышу сразу. Вон мягкое кресло у изголовья кровати. Сяду здесь и посплю, если получится. Придет Андрей, уложим Сергея как надо. Только все решило А нет, не получилось. Сергей во сне вздохнул. И отбросил одеяло. Пришлось подойти и снова укрыть. Ну да, сейчас ему жарко, а потом замерзнет. Ладно, посижу еще немного рядом. Незакомплексованный стах уселся на мои колени и пободался о мою ладонь. Хозяина, мол, погладила, а меня? Стала гладить. Отвлекала от сна сначала. А потом бессовестный стах полез ко мне на живот, и я легла. Вытянулась рядом с Сергеем только на минутку, глаза закрою. Оля! С трудом различимый шепот прошелестел возле меня. «М -м -м Я мягко поднялась сесть, привычно просыпаясь сразу, как просыпалась ранее за секунды до звонка будильника. И обнаружила, что сесть-то села, а встать с кровати не могу. Крепкая ладонь Сергея жестко держала меня за запястье. Сам он, укрытый одеялом, спокойно спал. Я попробовала так и сяк, покрутить ладонью, пытаясь вывернуть ее из захвата и беспомощно посмотрела на Андрея. Что делать? Он с видимым даже в темноте скептическим выражением оглядел наши руки, осторожно поднял ноги Сергея, развернув его на кровать полностью. Я помогла свободной рукой и только тогда пожал плечами. Ну, что сказать, кажется, мне повезло. Я иду спать. Потом сюда забежит Вадим, «Может, Сергей к тому времени отпустит тебя?» «Андрей, подожди! Может, получится?» «Насколько я знаю Сергея, просто так он своей добычи не выпустит!» Улыбнулся Андрей. «Разве что разбудить не хочешь? Тогда на подушку!» «Спокойной ночи!» И ушел. А я посидела-посидела, посмотрела на спящего Сергея и опустилась на предложенную Андреем подушку. А что оставалось делать?» странное это положение когда лежишь рядом с кем- то кто тебе очень нравится, но твердо знаешь, что ничего из этого нравится не выйдет на полувздохе я задержала дыхание чтобы он не услышал а вдруг ему снится кто то другой во сне кого он взял за руку не я ну и ладно пусть мне и не совсем удобно, но я постараюсь хотя бы поспать одеяло мне не нужно одетое так что И закрыла глаза. И крепко вцепилась в руль мотоцикла на развороте. Виск покрышек. Ну и тормознула. Зато успела увидеть, как преследующая меня черная машина вынырнула из переулка. Совсем близко. Ничего, у меня транспорт маневренный. Я оттолкнулась от асфальта и послала мотоцикл по трассе, уходящей в узкий переулок. Где есть возможность развернуться мотоциклу. Но никак не легковой машине. Воздух, разорванный резким стремительным движением, ощутимо бил в очки шлема. Я даже привстала всем телом, подавшись вперед, будто помогая мотоциклу мчаться и мчаться. Машина не отставала, и я поняла, что лучше не заезжать в тот переулок. Этот все равно догонит меня здесь. Переулок глухой, вдруг не успею развернуться. И у самого входа в переулок мой мотоцикл резко вильнул в сторону. Ещё холодно подумалось, что тот в машине может и не успеть за мной и врежется в торец дома. Вскоре мы неслись по пустынной улице, и машины неотвратимо догоняла меня. А я внезапно вспомнила, что впереди пропасть. Машина мчалась так близко, что даже за рокотом мотоцикла я слышала её нарастающее гудение. И на подъезде к пропасти, которая предупреждающе ощерилась на белый свет рваными краями взорванной когда-то дороги, я спокойно решила, раз не получается оторваться, прыгну в бездну. По сторонам ни единой зацепки для глаза, везде пустынный бетонированный забор с колючей проволокой поверху. Еду как по тоннелю, ничего, впереди свобода, полет над пропастью и бесконечность. Машина обходит меня и несется напротив. Фиг, не сбросит, не столкнет. Поздно уже. До пропасти метров двести. Я напряглась. Последний полет. Треск сбоку заставил меня все-таки обратить внимание на машину. Распахнулась и улетела назад выбитая дверца со стороны водителя. Машина пошла на сближение. Ухожу ближе к обочине, но она как прилипла. Мчится все так же параллельно. Но есть впечатление, что мы все больше сближаемся. Наконец, пропасть. Вот она. Дорога взмывает неровными краями над пустотой. Машина прижимает меня к обочине. Сердце замерло и... Больно дернулось, когда сильная рука, словно когтями, схватила меня за кисть и дернула с мотоцикла. Мы сидели на переднем сиденье, не глядя друг на друга. Смотрели, как встает солнце над пропастью, у края которой застыла машина. Прищурившись на сияющий размытый круг, Сергей глухо проговорил, даже не постаравшись скрыть угрозы в голосе. «Просто так я своей добычи не выпущу!» Я только покосилась. Посмотрим. Нашел, кому угрожать. Ну и сон. Интересно, сколько сейчас времени? Темно еще. Попробовала пошевелить рукой. Шиш, так и держит. «Чтоб я еще согласилась на дежурство!» Наверное, Вадим заходил, полюбовался картинкой и ушел. Странная у меня подушка, жестковатая, зато греет голову даже сверху. Я чуть повернулась и дышать перестала. Ой, мама, Сергей во сне прильнул ко мне так, что я оказалась у него под мышкой Мало ему, что ли, меня только за руку держать, когда только руки успел поменять. Да, из этой ловушки не вылезти, пока он не проснется а я-то думала, будет наоборот, он перестанет держать меня. Хотя выкарабкаться можно. Единственное, что мешает, подбородок, которым он почти уперся в мою голову. Но и это не проблема. Я вспомнила, что мне помогают, а значит, нужно попытаться использовать эту помощь. Свободную от захвата руку, не слишком сильно зажатую нашими телами, Я выпростала поверх и снова представила, что она оплетена успокаивающими травами. Почти на ощупь погладила лицо спящего Сергея и выскользнула из расслабившихся рук. Снова внимательно осмотрела его перед тем, как уйти. Поправила одеяло и вышла в общую комнату апартаментов. «Привет», – шепотом сказал Вадим, сидевший за компьютером. «Привет», – мрачно отозвалась я. Почему ты не помог мне выбраться? Ну, я так понял, что все это Сергею на пользу. Спит-то как хорошо. Как не вслушивалась в его шепот, насмешки не почувствовала. Ладно уж, я пошла досыпать. Сколько сейчас времени? Почти пять. Ты сегодня побежишь за травами? Побегу. Поспала, называется. Тогда я взгляну сейчас, как Сергей. Разбужу Андрея и в полном твоем распоряжении. И не переживай, что не выспалась. Не приходи на завтрак после перевязки. Сергей поймет, если я скажу, что ты не выспалась. Я кивнула и пошла из комнаты. Уже на выходе из коридора почуяла, что пахнет куревом. Спускаясь по лестнице, шарила глазами по холу но только будучи на последних ступенях, заметила Александра у полуоткрытой входной двери. Чтобы не пугать его, тихо поздоровалась. «Доброго утра!» Он неспешно взглянул на меня, выдохнул струю в сторону открытой двери, привычно лениво спросил «У Сергея было?» И таким презрением прорезала от его вопроса. Взяла себя в руки и твердо ответила «Мы дежурим у него каждую ночь. Минут через десять от Сергея выйдет Вадим. Вы также у него спросите?» «Знаем мы ваше дежурство», пробормотал он, снова затягивая сигаретой. А я не выдержала и спросила, Александр, почему вы сказали Сергею про меня и Вадима? Ведь вы ничего не знаете, а мы всего лишь бегали по утрам. Я сказал о том, что видел, равнодушно ответил Александр, но видеть можно что угодно. Тебя ли говорить об этом? Все так же безразлично сказал он и снова выпустил на улицу клуб дыма. Ты же у нас специализируешься на другом, как это в народе называется, разлучница, не так ли? Или хочешь сказать, что я вижу одно, но интерпретирую происходящее иначе? От неожиданности я сделала несколько шагов к нему, встревоженное. Не понимаю, о чем вы говорите. Прекрасно все понимаешь. Сергей богат, возможно, на последнем издыхании. Почему бы его не окрутить? Забота всегда под рукой, он болен и быстро привык к тебе. Не так ли? А то, что он буквально вот только что пригласил бывшую жену помириться, это ничего? Встряла между двумя и не понимаешь, что я говорю? Просто великолепно. Но я не... Беспомощно сказала я, с ужасом понимая, что он прав, и мгновенно вспоминая, как Сергей сказал Александру, чтобы Лина приезжала к обеду. Вспомнила также, какой у него был при этом решительный вид. Он и правда решился на примирение с женой, и я третий лишний, а я постоянно путалась у них под ногами. Господи, что же я наделала? Все так говорят. Но я не, философски отозвался Александр, не глядя на меня, и, бросив на крыльцо сигарету, закрыл входную дверь. Все говорят, Алина плачет, и чем мне ее утешить? Твоим, ах, каким виноватым, но я не. Все бабы на один манер, все под себя гребут, не обращая внимания на чувства других. Он так скривил лицо, словно собирался сплюнуть, но просто отвернулся и медленно, таща ноги, будто после тяжелой работы, пошел к лестнице. А я осталась возле входной двери, уничтоженная разлучница.